Глава 15. Что же мы привезли? Слава мастерам, изготовившим нашу платформу. Мы доехали. Наш малыш отработал на все сто. Он пыхтел, скрипел и завывал при подъеме, но двигался. Какой он все-таки молодец. Добрались мы уже под вечер. Но наше ласковое светило еще одаривало нас светом и теплом, и за это я был ему благодарен. «Внимание!» — произнес Агал. «Давайте все наше добро занесем хотя бы в тамбур. Обсудить выезд и разобрать наши находки я предлагаю завтра». «Вы, наверное, думаете, что мы быстренько все это занесли внутрь?» «Нет. Мы ну, часа два, сгибаясь под тяжестью этих ништяков, затаскивали все это в бот. Последние полчаса я работал на автомате». Со стороны могло показаться, что мной управляет неопытный техник, а я, как старый дроид с программой, телепаю от челнока к боту. Когда мы занесли последний механизм, у меня не осталось сил, чтобы дойти до спального отсека. Кто-то из стариков взял меня под локоть и довел до спальной ячейки. Я рухнул на постель. Тьма накрыла меня. Проснулся я с тяжелой головой. Все мышцы тела болели так, что я поневоле вспомнил свой первый день, когда я обрел сознание в этом мире. Кряхтя и охая, натянул на себя комбес и, приволакивая мои бедные ноги, пошел умываться. Но уж после всех этих обязательных процедур направился в столовую. Надеюсь, что сегодня деды меня там дожидаются. И я угадал. Оба старика сидели за столом, пили свой кауфа и разговаривали. «Мы не стали тебя рано будить, малой», — пояснил Агал. «Начинай завтракать, а пока обсудим нашу вчерашнюю поездку. После начнем сортировать добычу». «Хорошо», — буркнул я. «Сегодня я не готов к подобным подвигам. Все тело уж очень сильно болит». «Не надо было хватать тяжелые вещи. Мы тебя говорили об этом не раз», — упрекнул меня Куим. Я неторопливо насытился очередной кашей с булочками, вздохнул устало и уставился на дедов. «Друзья», — начал свою речь Куим, «вчера мы впервые выбрались за привычный нам периметр поисков и сделали несколько неожиданных, но приятных находок. И все же я захотел поговорить с вами не об этом. Тот аграфский челнок, в который мы проникли, не был ранее никем распотрошен». Возможно, теперь нам грозят неприятности. Быть может, сам кораблик, либо информацию, хранящуюся на его электронных носителях, ищут. Поэтому очень важно никому и никогда не сообщать о нашей находке. Все найденное имущество предлагаю не реализовывать в Вензуре, а использовать исключительно в личных целях. Главной вчерашней находкой предлагаю считать загадочный предмет. Мне кажется, что это капсула, и внутри нее хранится что-то псиактивное. Мы пока не можем с твердой уверенностью сказать, что именно внутри. Возможно, некий предмет, либо артефакт, имеющий весьма высокую стоимость. И она определяется не кредитами, а научной ценностью. Мы будем искать способы вскрыть эту капсулу. Причем большую надежду в этом деле я возлагаю на тебя, малой. Больше повторять не буду. «Никому ничего не говорить. И никогда». Мы с уважаемым агалом выслушали серьезное заявление Куима и молча согласились. Ну, почти согласились. Только у меня остался один маленький вопросик. «Как? Как я смогу открыть этот хоршевбокс?» «Итак, друзья», — бодро и оптимистично продолжил Куим. «Мы провели разбор выезда». Теперь предлагаю приступить к сортировке вновь приобретенного имущества. Мы дружно встали и смиренно занялись интеллектуальным трудом. Начали таскать железяки. Я смотрел на раскиданные по всему тамбуру вещи и искренне не понимал, как мы могли все это увезти за один раз. Но делать нечего, будем сортировать. Одновременно пришлось играть в увлекательную игру под названием «Угадай, что это?». Агал с особой радостью уходил вокруг плазменного резака, который, по его словам, был полностью работоспособен. Мобильный и мощный, даже какой-то изящный, он выглядел не как технический инструмент, а как модный и стильный гаджет. «Да мы с этим резаком таких дел тут наделаем!» С какой-то гордостью вещал уважаемый Агал. «Да любых куч доберемся, все порежем и разрушим». После этих слов его глаза, кажется, начали сверкать, а сам он стал довольным до невозможности. Следующей нашей находкой оказался весьма дефицитный и ценный топливный гель. Как они смогли дотащить бак с энергогелем весом около 300 кг неизвестно. Видимо, им помогли их ученые-боги. А уж как радовались, причем оба деда агравскому пищевому синтезатору с кучей картриджей к нему. Они чуть не бросились в пляс, смялись и смешно дрыгались, как припадочные. «Теперь, малой, твой дядюшка Ума может успокоиться. Мы нашли такой аппарат, что просто диву даёмся. Ведь далеко не у всех разумных в центральных мирах есть такое чудо. Да нам только этих картриджей хватит на год». Посовещавшись, старики решили не тащить волоком свой энергогель. Лучше разлить его по ёмкостям поменьше — и только потом унести в реакторный отсек. Самые громоздкие предметы были рассортированы, и наша кучка уже не пугала своими размерами. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают, и мы продолжили увлекательное занятие. В какой-то момент я поднял глаза на стариков и обнаружил, что Агала нет рядом. Агал куда-то ушел? Поинтересовался я у его ученого-друга, который практически с головой влез в кучу находок и что-то бормотал. Куим не сразу отозвался. Потом усмехнулся и голосом предателя-осведомителя мне сообщил. «А он, мой друг, тестирует новый аграфский синтезатор. Надо его спасать, а то погибнет от обжорства, бедняжка!» И мы решили спасти товарища. Не погибать же ему одному. Заодно немного отдохнем. Ученого Агала уже было не спасти. Это я понял сразу, как только увидел маслянистые глаза этого страдальца. На столе вокруг него стоял десяток готовых блюд. Наш товарищ брал немного еды из ближайшей тарелки и медленно жевал с закрытыми глазами. Потом действие повторялось с другой тарелкой. «Это, наверное, новый вид транса», — подумалось мне. «Надо тоже попробовать эту чудесную методику». Когда мы присели за стол рядом с Агалом, последний никак не отреагировал. Наш ученый-естествоиспытатель был уже в глубоком медитативном трансе. Не больно-то и хотелось. Лучше мы тоже присоединимся к этому эксперименту. Мы с Куимом взяли столовые приборы и молча начали тестировать. Что это было? Просто взрыв вкуса и запаха. Теперь я окончательно понял, почему так радовались мои профессора, когда обрели этот аппарат. Вот он, источник счастья. Оба деда уже, видимо, поели и молча наблюдали за моим сумасшествием. Я очнулся, посмотрел на пустые ёмкости и вздохнул. Вкусно, но больше не могу. Ну что ж, будем считать, что все мы пообедали. Высказал общую мысль Куим. Обсуждать этот чудо-ящик мы не будем, потому что он идеален. Единственное, что надо сделать, это перепрошить его на аратанский. Или пользоваться им вслепую, как делал наш исследователь Агал. Это, я думаю, не самая важная задача, и мы к ней еще вернемся. А теперь, друзья мои, давайте дружно, через силу встанем. Закончим разбирать наши находки. Оказалось, что очень трудно выходить из пищевой медитации. И не мне одному. Но нас ждала работа. Едва мы приступили к сортировке, как Куим обратился к своему ученому-товарищу. «Слушай, Агал, где ты эти два контейнера-то откопал? Я их раньше не видел. Что это такое вообще?» «Разве не ты их нашел?» — удивленно пробормотал Агал. «Я и самых среди найденных вещей не видел. Вот робота-уборщика я обнаружил, а эти чемоданчики не мои. Это точно. Но как это у нас оказалось? Малой, ты не видел, откуда взялись эти контейнеры?» Я посмотрел на предметы, указанные мне профессорами, и с гордостью произнес: Это я сам откопал, они были рядом с челноком. Я уже и забыл о них. А давайте посмотрим скорее, что там. Мне очень уж интересно, а то вдруг это ерунда какая-то. Первый большой бокс легко открывался с помощью механического запорного устройства. Это, по словам Агала, оказался аварийный спасательный набор. Очень даже неплохо. Оценил мою находку Агал. «Вот, сам посмотри, что ты притащил». «И что это в наборе?» Спросил я. «Тут так много всего». Куим начал мне пояснять, показывая на каждый предмет из набора. «Вот это, малой, самовозводящаяся двухместная палатка с элементами подогрева и охлаждения. К ней прилагается плед. Дальше у нас идет автоматическая медицинская аптечка» причем, кажется, военного образца, но мы потом с ней разберемся. А вот это уже интересно. Перед тобой антигравитационный пояс, на котором находится игольник с запасными обоймами. Смотри, тут в обоймах иглы для оружия с общепринятой маркировкой. Еще есть пять обоим с керамическими иглами и по одной обоиме с бронебойными, разрывными и усыпляющими. Итак, далее на поясе закреплена индивидуальная фляга с отбором и фильтрацией жидкостей и нанотрилумовый нож. Вот это находка! Повезло тебе, дружок. Жалко только, что всё это носить на виду нельзя. Вмиг охотники на это добро появятся. Да ещё кричать будут, что они это потеряли. Ну, в принципе, всё. Больше ничего нет. Хотя вот ещё три пайка. Но это уже неинтересно. «Давайте посмотрим, что находится во втором чемоданчике», — с нетерпением попросил я. Мы с трудом вскрыли второй бокс. Запорное устройство было сломано, и весь бокс был перекошен. «Тебе снова повезло, малой!» — заявил Агал, заглянув во второй чемоданчик. «Позволь показать и затем вручить столь необходимый именно тебе предмет, хотя ты сам его нашел. Молодец. На вот, держи». Это не ираком с ридером. Тебе жутко повезло. Он абсолютно новый, в заводской упаковке, никому из разумных не привязанный. Теперь ты сможешь полноценно учиться. Ужас! Подумал я, а что, раньше неполноценная, что ли, была учеба? Тем временем мои профессора продолжили изучать кофр. Через пару мгновений Куим что-то проверил на своем ридере и заявил мне: Хм, малой! Тут есть несколько пластин с базами данных. К сожалению, желанных для тебя баз для техников нет, зато присутствует полный комплект баз знаний для пилотов атмосферных суборбитальных аппаратов и комплект для пилотирования малых кораблей. Не надо унывать, тебе когда-нибудь понадобятся эти базы. Давай лучше посмотрим, что хранится во втором отсеке этого бокса. Не скрывая нетерпения, торопил насагал. Старики достали какое-то оборудование из отсека и уставились на него. Помолчали немного и только затем соизволили показать мне находку. «Все интереснее и интереснее», — пробормотал Агал. Куин пояснил невнятное высказывание своего друга. «Это малой военная версия так называемого «взломщика». «Данный прибор служит для взлома и снятия защиты с различных электронных систем», а также является устройством для обхода систем безопасности. К этому прибору прилагаются несколько пластин с базами данных. Первая содержит информацию по взлому и дешифровке с первого по пятый ранг. А второй пакет баз очень уж интересен. Он состоит из трех баз. Это кибернетика, программирование и хакинг. Эти базы с первого по пятый ранг. В принципе, мне все почти понятно. Подтвердил я. Но вот что такое хакинг? Если уж совсем по-простому, малыш, то хакинг — это взломы, прошивка и скинов. Запомни, последние три блока бас используют либо военные, либо сотрудники службы безопасности империи. Ладно, с этой проблемой мы тоже разберемся чуть позже. Объяснений больше не последовало, и мы дружно навалились на оставшиеся имущества. Через пару часов предметы закончились. «Я предлагаю всем переместиться в столовую, попьем чего-нибудь освежающего и подумаем о нашей самой загадочной находке», — предложил Куин. И мы согласились. Почему бы и нет? В столовой я всегда мог выбрать, что попить. Все зависело от моего желания. Сегодня, например, я выбрал напиток из яблок а у моих стариков, казалось, не было никакого выбора, потому что они всегда пили этот ужасный кауфа. Мы сидели, пили свои напитки и наслаждались тишиной и покоем. В этот раз тишина не раздражала и не мешала мне. Она была какой-то очень домашней и уютной. Обволакивала сознание и дарила покой. «Как же хорошо! Есть убежище, рядом близкие люди, и они неравнодушны к тебе». И тебе хочется тоже сделать этим людям что-то приятное. Можно просто поговорить с ними о пустяках, можно вместе что-то делать. Нет, наверное, я даже в мыслях вру сам себе. Просто мне хочется подольше оставаться в этом счастье. А человеку нужно много, и дом хороший, и еда, и еще что-нибудь. Вот только получишь самое нужное, и уже хочется чего-то другого». Мои старики очень любят поспорить друг с другом и тут же мирятся, забывая, о чем спорили. Они уже стали друг другу настолько близкими, что, казалось, не дай им быть вместе, и они сразу будут чувствовать себя потерянными и ненужными. Теперь у дедов есть я. Я вижу, как они заботятся обо мне, переживают и радуются. От этого на душе становится теплее. Правда, хочется дать моим дорогим старикам что-то равноценное. «Отдыхать, конечно, хорошо, но ничего не длится вечно». Тишину нарушил голос одного деда, ему что-то ответил второй. Через минуту у них уже разгорелся такой страшный спор. Казалось, еще чуть-чуть, и они вцепятся друг к другу в остатки волос. Все было как всегда. Мне было хорошо, и я улыбался. Не дождавшись окончания ссоры, я решил поинтересоваться. «Уважаемые ученые, а мы будем сегодня обсуждать нашу фиолетовую находку?» Вновь наступила тишина. И эта тишина не была убаюкивающей. Она была яростной, наполненной силой и эмоциями. Все-таки они были настоящими учеными. Несколько мгновений они просто молча сверлили друг друга взглядом. Постепенно огонь в их глазах стал гаснуть. Они уже смотрели друг на друга с виноватым ожиданием. — Да, что-то мы немного увлеклись полемикой, малой. Ты нас извини, этому спору уж лет 30, наверное. Давайте вернемся к нашей, как ты ее назвал, фиолетовой находке. Уже спокойным тоном произнес Агал. — Видишь ли, малыш, мы пришли к совместному мнению, что этот пенал выполняет функцию не только хранения некоего предмета, но и блокирует распространение пси-излучения. Если бы не твоя высокая, но спонтанная чувствительность, мы бы никогда не нашли его. «Позволь мне дополнить», — прервал друга Куим. «Знаешь, малой, у подобных хранилищ бывают самые различные функции, но есть у них одна общая черта. Они вскрываются не кодом, не ключом, а только направленной пси волей одаренного. Среди нас присутствует единственный одаренный, и это ты. Так что пошли в комнату занятий. Там с нашими подсказками ты будешь выполнять работу псиона. Тебе придется преобразовывать свою пси-энергию в некий абстрактный ключ, которым открывается данный артефакт. Пошли, друзья мои. Агал пошел за пеналом. Мы же с Куимом направились в комнату занятий. Спустя 3-4 минуты Агал принес фиолетовое чудо. Малой, сядь на пол или на диван. Теперь сделай, как мы тебя учили. Закрой глаза и начинай слушать эту находку. Пробуй общаться с ней, говори, спорь с ней. Нужен первоначальный ключ-отклик. Мысленно держи ее в своих руках и проси ее открыться. Но не приказывай ей, а именно проси. Если не получится сразу, ничего страшного. Пробуй еще. Куим жестом попросил своего товарища выйти с ним из комнаты. Я уселся на пол, принял позу для медитации, вздохнул и выдохнул несколько раз и закрыл глаза. Малой мгновенно впал в транс, ты сам это видел, и сидит уже 4 часа без движения. Мне порой кажется, что он не дышит. Что нам делать, мой друг? Нервничал Куим. Ждать, немного резко ответил Агал. Ждать и верить. «Я почти уверен, что наш маленький друг каким-то образом общается с артефактом. Нельзя их прерывать. Что нам еще остается? Будем ждать и верить в малого!» Вокруг меня была пустота. Я прислушивался к ней, пытался общаться, но пустота меня игнорировала. Я мысленно поднял артефакт и прижал его к своей груди. Пустоте стало интересно, она пока молчала но уже обратила на меня внимание. Удалось погладить пустоту. Ей стало щекотно, и она хихикнула. От нее ко мне пошли волны тепла, но она все еще молчала. Я стал рассказывать ей о себе, об одиночестве, о моих стариках. Она внимательно слушала меня и ни разу не прервала мой рассказ. В какой-то момент я спросил у пустоты. «Ты не устала быть одна? Хочешь стать моим другом?» «Да», — ответила пустота. Я открыл глаза. Неужели я уснул, и это был просто сон? Какой позор! Я поднялся на ноги и посмотрел на стариков. Они стояли в паре метров от меня, держа в руках открытый фиолетовый пенал.